Глава двадцать вторая. Говорю вам, это не может продолжаться бесконечно. Однажды море данных рухнет. Такое повторяют уже больше ста лет. Но позвольте, вы только взгляните, насколько более широкую полосу частот мы используем в настоящее время. Мульти, джем, вздох. Даже квантовые компьютеры имеют свои пределы. Один миллиард триста миллионов мультипроекций на похоронах Маркуса Сурины. И ни одного сбоя мне больше нечего добавить». «Да, но...» Джара слушала болтовню стоящей рядом пары, ожидая, когда Маргарет сурина поднимется на сцену. Лично она была на стороне паникера, опасавшегося скорого коллапса вычислительной системы. Обведя взглядом 35 тысяч видимых зрителей, заполнивших аудиторию, аналитик попробовала представить ту немыслимо огромную цифру, которая описывала полосу частот, необходимую для такого количества народа. Однако на этом головокружение не заканчивалось. Статистика показывала, что на самом деле 413 миллионов мультипроекций собрались в аудитории Сурина в ожидании того, когда Маргарет раскроет тайну проекта «Феникс». 413 миллионов человек, чьи сознания пытались поддерживать иллюзию того, будто их тела обитают в реальном декартовом пространстве, хотя такое было явно невозможно. Вызвав калькулятор, Джара с широко раскрытыми глазами провела необходимые арифметические подсчеты. 413 миллионов человек, втиснутых в пространство, рассчитанные на то, чтобы вмещать максимум 35 тысяч физических тел, из чего следовало, что в настоящий момент почти 12 тысяч человек Из всех уголков Солнечной системы были уверены в том, что стояли в том же самом месте, что и Джара. Тут аналитик обнаружила, что количество присутствующих резко увеличилось еще на 150 миллионов человек. Джара тряхнула головой. Человеческий рассудок был не в состоянии понимать такие огромные величины. Лучше проглотить сладкий лотос мульти и покончить с этим. Особенно если учесть, что ей требовалось решить множество более неотложных вопросов. Например, где остальные члены Фиат Корпо? Что представляет собой проект Феникс, который так захватил внимание общественности и на долгие годы полностью поглотил богатейшую женщину в мире? Каким боком во всем этом замешан Нэч? И как эта новая технология повлияет на работу джары Как раз в этот момент молодая женщина в зелено-голубой форме сотрудницы службы безопасности Сурина прошла всего в нескольких сантиметрах справа от Джары. Эта женщина, нет, девушка, с иглометом на изготовку, явно была ошеломлена. «И я тоже была бы ошеломлена», — подумала Джара, «если бы по моим пятам шло несколько тысяч солдат Совета по обороне и благосостоянию, что подвело ее к самому трудному вопросу» чего ждет совет. Через несколько мгновений на сцене показалась Маргарет Сурина. Джара не видела появления наследницы Шелдона Сурины и потому не могла сказать, была ли это мультипроекция. Маргарет выбрала бесформенный балахон, который спускался на пол шатром, медленно меняя свой цвет с голубого на зеленый и обратно. Ее тронутые инеем седины черные волосы свободно не спадали до плеч. Она казалась абсолютно спокойной, словно полководец, который уже одобрил план сражения и теперь ждал, когда он воплотится в жизнь. Но как только Бодхисаттва открыла рот, собираясь говорить, разом хлопнула сотня дверей, и в аудиторию вошли солдаты совета. Скрестив на груди иглометы и устремив взор прямо перед собой, они устремились вперед, словно зомби. Толпа встревоженно расступилась, освобождая им дорогу. Кто-то поспешил разорвать мультисоединение, но большинство быстро сообразило, что некоторые солдаты были вооружены прерывателями. Нет, какими бы ни были намерения Верховного управляющего Борды, сеять в толпе панику он явно не собирался. Передовые солдаты Совета остановились в считанных метрах перед сценой. Если Маргарет и испугалась неминуемой смерти, внешне она это никак не показала. «Не знаю, что вы задумали со мной сделать», — смерив незваных гостей ледяным взглядом сказала Бодхисаттва, «но вам придется совершить это на глазах у 700 миллионов человек». Джара мало что знала о Маргарет Сурине, помимо обычных банальностей и самых общих фактов, распространяемых церберами. Однако в настоящий момент ее захлестнула волна восхищения этой женщиной. Солдаты Совета застыли неподвижно, выставив оружие вперед. Толпа притихла, и Бодхисаттва начала говорить. «Когда-то давно, — начала Маргарет, — мы верили в технологии. Наши предки были прекрасными инженерами. Они открывали законы, управляющие миром, и учились использовать их на благо человечеству. Они покрыли землю каменными дорогами и отправили по ним колесные машины распространившись по всем четырем сторонам света они не довольствуясь этим устремились в небеса по прежнему неудовлетворенные они полетели к звездам и где то на этом пути наши предки заблудились где то между первым человеком изготовившим каменное орудие и первым человеком создавшим искусственный интеллект наши предки оторвались от своих изобретений Они перестали видеть в своих творениях продолжение самих себя, начав воспринимать их как нечто внешнее, постороннее, отдаленное, чужое. Наука превратилась в безликое божество, в мрачного идола, которому нельзя было воззвать, которому нельзя было пожаловаться. И как только технологии перестали быть частью людей, они стали врагом которого нужно победить. Божество, заключенное во всех людях, превратилось во враждебную силу, которую требовалось посадить на цепь и заставить выполнять то, что ей приказывают. Вместо того, чтобы искать единение с этим божеством, вместо того, чтобы стремиться постичь зерно правды, скрытое во всех нас, люди жертвовали своими собственными навыками, чтобы прокормить его. «Наши машины будут делать больше, чтобы мы могли делать меньше», — говорили они. И поэтому в апогее своего безумия наши предки создали автономные сознания. Среди собравшихся раздался недовольный ропот, проникнутый ненавистью приглушенные голоса. «Автономные сознания! Восемь машин!» занятых управлением мировой экономикой. Восемь машин, которым доверено сохранять окружающую среду. Восемь машин, выделенных для того, чтобы решать проблемы дипломатии. Восемь интеллектов, настолько чуждых, что наши предки боялись запятнать их человеческими идеалами и моральными нормами. Только представьте себе, бездушной машине люди доверяли больше, чем человеческому существу. Наши предки отказались от собственной независимости, подчинив себя автономным сознанием. Они вручили бразды правления землей в руки автономных сознаний. Люди доверили ордену хранителей изъявлять автономным сознанием свою волю посредством сложных и запутанных машинных языков, которыми владели только одни хранители. Как оказалось, то была величайшая ошибка человечества. Посреди аудитории появилась парящая в воздухе монолитная структура, голографическое изображение первой в мире орбитальной колонии Ю. Круглые платформы, заключенные в других платформах, выполняли сложный танец, повинуясь симфонии сил притяжения. Прекрасные сады с буйной растительностью напоминали мифический Эдем затерявшейся в глубинах времени. Жители купались в теплом источнике вечного прогресса под куполами с контролируемой атмосферой. «Ю!» — продолжала Маргарет. «Величайшая надежда человечества Эксперимент с целью вывести нас из колыбели Земли к звездам! Самодостаточное сообщество численностью 10 тысяч человек, созданное на земной орбите, срез лучших, ярчайших представителей человечества, Ю стала кульминацией тысячелетней истории искусства, науки и культуры Китая, и управление колонией было доверено автономным сознанием и их хранителям. Однако такой порядок вещей продолжался недолго. Первый взрыв вызвал в толпе крики, вздохи, горькие слезы. Затем прогремел второй взрыв. Непрерывная цепочка взрывов сотрясла орбитальную структуру. Купола лопнули, выбрасывая в безжалостное космическое пространство обломки. Вращающиеся диски резко остановились. Наступило всеобщее смятение. Колонисты лихорадочно устремились к своим примитивным космическим челнокам. Люди обнимали своих близких, прощаясь с ними. А затем смертельная спираль разрушительный спуск в земную атмосферу, огненный шар, пронзающий облака, неудержимое падение на величественные небоскребы Нью-Йорка, неминуемое столкновение с землей. Голографическое изображение исчезло, Маргарет снова осталась на сцене одна. Возможно, мы никогда не узнаем, что побудило автономное сознание и хранителей нанести первый удар с которого началось восстание автономий продолжала она. «Автономные сознания вступили в тайный сговор с целью уничтожить человеческую расу, как полагали они. Или же удар пою организовал стремящийся к власти Вселенский Совет из Нового Алама. А может быть, это клонированные солдаты Эмиратов Аллах Акбар преследовали какие-то свои цели? Истина оказалась погребена под руинами страшной войны, продолжавшийся непрерывно на протяжении восьми лет в пустых, выгоревших скорлупах автономных сознаний. Культ божества, созданный человечеством, завершился. Каковы были последствия безумия наших предков, почти 2 миллиарда погибших и разоренные национальные государства древности? В ходе последовавшего за этим великого разделения высокие технологии наших предков постепенно оказались забыты, или же их уничтожили толпы лудитов, решительно настроенных выкорчевать в корне все, к чему только прикасались автономные сознания. Сноска. Лудиты – участники стихийных протестов первой четверти XIX века против внедрения машин в ходе промышленной революции в Англии. С точки зрения лудитов, машины вытесняли из производства людей что приводило к технологической безработице. Часто протест выражался в погромах и разрушении машин и оборудования. Триумфальные творения инженерной мысли наших предков быстро пришли в упадок. Вселенский совет скатился в воинствующий фундаментализм. Эмираты Аллах Акбар распались. Китайские территории и демократический американский коллектив лишились былого могущества. Над аудиторией пронесся поток застывших образов, портретов ушедшей эпохи, опустевшие разоренные города, оборванные толпы, марширующие по улицам, черный дым погребальных костров из изуродованных трупов ученых и изобретателей, демагогия, фанатизм, голод, труп ребенка. И уцелевшие государства согнулись, подчиняясь прихотям толпы, продолжала Маргарет. По всему земному шару были приняты жесткие законы, запрещающие создание новых технологий. Новаторам той эпохи приходилось на коленях преподносить свои изобретения моралистам, функционерам и политикам, которые использовали страхи толпы для того, чтобы крепче вцепиться во власть. Работы древних физиков и программистов покрывались плесенью, в рассыпающихся книгах и на нечитаемых дисках, записанных на мертвых машинах. Наука была на грани исчезновения, человечество само вошло в смертельную спираль. И этот порядок вещей изменил мой предок, Шелдон Сурина. Пока Маргарита остановилась, чтобы перевести дыхание, Джара обвела взглядом толпу. К этому времени число собравшихся мультипроекций достигло 738 миллионов, если верить официальной статистике. И кто мог сказать, сколько еще миллиардов смотрели и слушали выступление удаленно? Каким бы ни было общее число, Джарри еще никогда прежде не доводилось видеть так много завороженных людей. Единственными звуками в аудитории были тихий шелест ткани и шарканье ног. Оглянувшись по сторонам, Аналитик отметила, что солдаты совета по обороне и благосостоянию оставались безучастными к происходящему. На их равнодушных лицах по-прежнему не было никакого выражения. "Шелдон Сурина", выразительно повторила Маргарет. "Человек, которого мы вспоминаем сегодня, человек, которому сегодня исполнилось бы 400 лет". У неё над головой в воздухе появился сам отец биологики худощавый мужчина с большим носом, застывший с вытянутой вперед рукой в момент выразительного выступления. Стоя перед своими наставниками из университета имени Ганди, здесь, в Андропрадеш, на самом деле в противоположном конце внутреннего двора, мой предок заявил, любую проблему мы сможем решить с помощью научных инноваций. Через несколько мгновений Он превратил это в миссию человечества. Любую проблему мы должны решить с помощью научных инноваций. Только задумайтесь, какое мужество потребовалось для этого. Только задумайтесь, мир опустошен технологической отсталостью и опутан предрассудками. В нем правят драконовские дикты Вселенского Совета и безумные пророчества трех Иисусов. Только задумайтесь, таким был мир, и наука действительно смогла решить все его проблемы. И сделал это Шелдон сурина Если бы он остановился на этом, человек, которого мы теперь знаем как отца биологики, возможно, стал бы лишь еще одним мучеником, отдавшим свою жизнь за идеалы науки. Однако Шелдон сурина не просто сказал... «Мы должны стремиться к науке». Он шагнул в реальный мир и показал нам, как это сделать. Он основал такую научную дисциплину, как биологика. Он разработал первые программы автоматического ухода за человеческим организмом. Он создал индустрию, которая победила вирусы, которая укротила головной мозг, которая увеличила продолжительность жизни и кардинально перевернула процесс воспроизводства потомства. И все это без пространства разума, без прутьев биологического программирования, без моря данных в том виде, в каком мы его знаем сейчас. И самое главное, Шелдон Сурина возродил нашу веру в способности человека. Он показал нам, Что просвещение не приходит к нам извне, а рождается внутри нас. Он научил нас не безропотно отдавать свой рассудок автономным сознанием и не страдать от невежества лудитов. Вместо этого мы воспользовались новыми технологиями, чтобы стать сильнее самим. Слова и идеалы Шелдона Сурины положили начало пробуждению Великой эпохи прогресса и процветания Которая продолжается и по сей день Разумеется, путь к прогрессу был тернистым Основатель этой династии В течение многих лет скрывался от правительства Техаса Поклявшегося стереть его с лица земли У него на глазах его друг и соратник Генри Остерман Основатель корпорации Копотч Медленно терял рассудок Озлобившись на все человечество, на закате своих дней Шелдон Сурино вынужден был сражаться с силами тирании, которая вознамерилась установить во всем мире свое господство, безжалостно подавляя любое инакомыслие. И эта борьба продолжается и поныне. От собравшихся не укрылся намек Маргарет на совет по обороне и благосостоянию. По толпе пробежал глухой ропот. Джару увидела, как стоящий рядом с ней солдат в белом криво усмехнулся. Всему рано или поздно приходит конец, и жизнь Шелдона Сурины не стала исключением. Но после его кончины семейство Сурина не забыло свой долг перед человечеством. Благодаря центру исторической признательности, находящемуся здесь в Андрапрадеш, благодаря секте Сурина и благодаря инвестициям семейства Сурина в биологику, мы по-прежнему содействуем стремлению человечества к прогрессу и просвещению. И Шелдон Сурина не стал последним провидцем, вышедшим из Андропродеж. Через шесть лет после его смерти Пренгаль Сурина выдвинул всеобщий закон физики, раскрывший потенциал каждого камня, дерева и травинки, служить источником квантовой энергии. Его труды освободили нас от диктата окружающей обстановки, от ограниченности естественных ресурсов, от давления древней Эйнштейновой физики. Без Прингаля-Сурины и его всеобщего закона сегодняшнее мероприятие не было возможным. Мультипроекции оставались бы бредом наркомана, а связь была бы уделом узкого круга ученых-мужей. В последние годы мой отец Маркус подхватил знамя служение обществу. Долгие годы Маркус Сурина отказывался от своего наследства, но когда он, наконец, занял законное место наследника семейства Сурина, он первым предложил новый, смелый подход к технологии телепортации. Многие уверены в том, что если бы не его трагическая гибель на орбитальных колониях, что если бы ему предоставили возможность воплотить в жизнь свою миссию, Маркус Сурина подарил бы миру дешевую и эффективную телепортацию, и наша жизнь стала бы лучше. Над головой у Маргарет строгое лицо Прингаля Сурины сменилось лицом ее отца во всей его юношеской красе. Глядя на Маркуса Сурину, Джара ощутила тот же самый тугой клубок чувств, которое всегда вызывало у нее это лицо. Мало кому удавалось вдохновлять такую надежду. Мало кто оставил после себя такое опустошение. «Итак, что мы, семейство Сурина, подарили миру?» продолжала Маргарет Сурина. «Я считаю, что Шелдон Сурина и его последователи остались верны высочайшим идеалам человечества. Мы использовали научные достижения для улучшения условий жизни людей. Мы обеспечивали возможность выбора и расширяли возможности. Мы просвещали умы, вместо того, чтобы их ограничивать. И именно с такими мыслями я сегодня стою здесь, перед вами». Остановившись, Маргарет взволнованно сделала несколько шагов вперед. «Граждане Земли, Луны, Марса и орбитальных колоний, Островитяне и фарисеи, я стою здесь по случаю 400-летней годовщины со дня рождения Шелдона Сурины, чтобы объявить об окончательном осуществлении его честолюбивых устремлений. Несколько сот миллионов зрителей разом вздохнули. Помимо своей воли Джара ощутила нарастающий ураган чувств, гнева и надежды, грозящий вырваться из-под контроля. Она почувствовала, как над ареной сгущаются тучи, и на какое-то мгновение ей показалось, будто все надежды и мечты человечества внезапно сгустились вокруг этой голубоглазой женщины здесь, в Андропрадеш. Солдаты Совета начали беспокойно переминаться с ноги на ногу. Десятки рук украдкой потянулись к иглометам и прерывателям. Мемкорп совершенства Сурина, «Готовится обнародовать одно из важнейших научных открытий, совершенных с зари пробуждения», с бесстрастным лицом продолжала Маргарет цурина «Возможно, речь идет о самом важном научном прорыве в истории человечества. Речь идет о безграничной свободе. Речь идет о безграничных возможностях. Речь идет о том, чтобы полностью взять в руки собственную судьбу». «Мемкорп совершенства Сурина открыл технологию, позволяющую создавать множественную реальность, и мы назвали ее «мультиреальность». И после этих слов разразилась буря. всё началось с приглушенного гула информации, с интеллектуального грома, подобного которому Джара еще никогда ничего не испытывала. Она буквально почувствовала где-то вдалеке, Волнение в потоке моря данных. Где-то в удаленной точке информационной топографии скопились дата-агенты. Затем последовал внезапный выброс. Джара услышала в голове бессвязные отзвуки фраз, отголоски слов Маргарет, произнесенные тысячами разных голосов. «Безграничная свобода», «Полный контроль над своей судьбой», «Осуществление устремлений семейства Сурина», «Мультиреальность». Этого длившегося какую-то долю секунды хаоса хватило, чтобы она потеряла равновесие. Аналитик поспешно запустила головокружение НЕТ-93 и, повинуясь инстинкту, протянула руку, чтобы за что-нибудь ухватиться, но обнаружила, что вся толпа вокруг раскачивается из стороны в сторону. Куда бы ни смотрела Джара, повсюду люди недоуменно моргали, пораженные внезапным зарядом белого шума, поразившим мозг. «Черный кот», — подумала она. Джара поспешно запустила запрос, проверяя целостность своего имущества. Ее счета в хранилище, ее убогая квартира, базы данных, содержащие всю ее личную и рабочую информацию. Похоже, все было в порядке. Однако определить точно в нахлынувшем потоке входящих сообщений и конфиденциального шепота было очень непросто. Хранилище десятками рассылало информационные бюллетени и предупреждения, за которыми по пятам следовали сотни бесполезных обновлений от мем-кооператива, премьер-комиссии и ее МСПОГ. Хорвилл, Мэри, Вигаль и родная сестра Джары прислали ей по два сообщения каждый, беспокоясь, как у нее дела. Закрыв глаза, Джара постаралась отгородиться от смятения. Оставалось только гадать, какой вычислительный хаос породили полмиллиарда мультипроекций, одновременно выплескивающих запросы в море данных. Когда аналитик открыла глаза, лучше не стало. Солдаты Совета пришли в движение. Мужчины и женщины в белом облачении с угрюмыми лицами двинулись к сцене, держа наготове винтовки и глометы. Несколько выстрелов из прерывателей превратили мультипроекции в мерцающую пустоту, расчищая пространство перед сценой. Остальная толпа в смятении бросилась в рассыпную. Тем временем сотрудники службы безопасности Сурина также обнажили свое оружие и образовали плотное кольцо вокруг сцены. Через считанные мгновения несколько десятков солдат с обеих сторон уже корчились на полу с торчащими из тел дротиками с черным кодом. Невероятно, но Маргарет продолжала говорить. Или в ее сторону не был выпущен ни один дротик, или им еще не удалось ее поразить. Побледнев от паники, она, тем не менее, не двинулась с места, стараясь говорить так, чтобы ее было слышно, несмотря на общий шум. «Создание множественных реальностей», — продолжала Маргарет, — «это похоже на сказку, которую рассказывают детям в улье. Но вскоре мы будем воспринимать множественную реальность как нечто само собой разумеющееся, как копочь, как нечто такое же практичное, как биологические программы и такое же необходимое, как кислород. Какими стали бы наши жизни, если бы мы принимали различные решения? В эпоху множественной реальности мы больше не будем гадать, потому что сможем принимать много разных решений. Мы сможем возвращаться назад к поворотным точкам в своей жизни и выбирать другие пути. Мы будем бродить среди альтернативных реальностей там, куда нас поведут наши желания. Постоянно изменяющийся поток множественной реальности станет реальностью. Точно так же, как биологика освободила нас от тирании собственного тела, точно так же, как всеобщий закон физики освободил нас от тирании природы, точно так же, как телепортация освободила нас от тирании расстояния. Мультиреальность освободит нас от тирании, причинно-следственной связи. На протяжении всей человеческой истории мы стремились к большей свободе. Свобода – это наша судьба, наше законное право. И в грядущей эпохе, в эпохе мультиреальности, все мы получим возможность использовать свою личную свободу так, как пожелаем. И в заключении скажу следующее. Только когда мы сможем по-настоящему выбирать свою судьбу, мы станем полностью свободны. Джара не могла сказать точно, закончила ли Маргарет свою речь, потому что в этот момент сотрудники службы безопасности Сурина силой проложили себе дорогу на сцену, всего на каких-нибудь пару шагов опередив солдат совета по обороне и благосостоянию. Разинув рот, Джара взирала на то, как солдат в белом одеянии нацелил свой игломет на Маргарет Сурину и приготовилась выстрелить. Но тут здоровенный человек со светлыми волосами, забранными в хвостик, появился из ниоткуда и обвил руками бодхисатву, защищая ее. «О, Господи!» — подумала Джара. «Неужели это островитянин?» Подняв игломет выше, солдат совета произвела предупредительный выстрел. В мгновение ока великан уволок Маргарет в боковую дверь. Несколько функционеров Сурина поспешили следом за ней. Джара удивленно приоткрыла рот. Среди тех, кто торопливо покидал сцену, она заметила одного поджарого мастера Фиоткорпа, чью волчью усмешку узнала бы повсюду.